Глава 13. Как перестать оправдываться и расширить представления о самом себе? У каждого из нас имеются внутренние представления о самих себе. Как правило, основные черты формируются еще в детстве. Мы понимаем, кто мы такие, благодаря родительскому отношению к нам. Если в свое время ваши родители стремились узнать про вас как можно больше и озвучивали сделанные выводы вслух, у вас наверняка сложилось четкое представление о том, какой вы человек. И чем сильнее ваша убежденность в правильности собственного поведения, тем проще вам даются отношения с окружающими, и тем выше вероятность, что вы сможете с юмором воспринимать нападки со стороны. Некоторые из нас выросли с родителями, не уделявшими должное внимание тому, какими людьми мы растем. Поэтому и мы сами не смогли выяснить это своевременно. Возможно, родители видели в нас лишь то, что хотели видеть, игнорируя то, какими мы были на самом деле. Может быть, им хотелось, чтобы их дети были лучше других, их представление о нас было чересчур радужным. Или они видели в нас собственные подавленные отрицательные качества. Те области, в которых наши ценности не были замечены, приняты, и правильно отображены нашими родителями в детстве, могут стать проблемой для нас во взрослом возрасте. Вполне возможно, вы вообще не уверены в том, кто вы такой. Или ваши представления о себе очень противоречивы. Сначала вы можете воспринимать себя как неудачника, а уже в следующий миг кажетесь себе героем. У кого-то из нас очень ограниченные представления о себе. К примеру, если вы считаете себя очень сильной личностью, способной в любой ситуации постоять за себя и всего добиться своими силами, вам будет необыкновенно сложно попросить о помощи и примириться со своей слабостью. Считая себя очень отзывчивым, вы лишаетесь возможности отказать и вините себя, если не в силах оказать нужную помощь. Если вы не уверены в том, кто вы такой, все ли у вас в порядке и достойны ли вы вообще любви, значит вы очень уязвимы, и болезненно реагируете на то, что окружающие о вас говорят. Если кто-нибудь назовет вас, скажем, эгоистом, вы начнете переживать и пуститесь в объяснение и оправдание в попытках доказать, что ваш обвинитель не прав. Объяснение – попытка изменить чужое впечатление. Если у вас есть четкое представление о том, какой вы человек, и оно полностью вас устраивает, вы не подумаете кому-то что-то объяснять. Вам просто указали на очевидную для вас вещь. Большинство объяснений сводятся к желанию изменить чужое представление о нас. Мы стремимся выглядеть в лучшем свете в глазах других, так, чтобы окружающие не заметили в нас того, что сами мы считаем плохим. Вы наверняка замечали, что постоянные попытки оправдаться и изменить чужое представление вызывают у многих раздражение. Это неудивительно, большинство людей хочет прийти к самостоятельным выводам о том, какой вы человек. Но вы боитесь им это позволить. Некоторые пускаются в объяснение неосознанно. Возможно, в этом виноват страх остаться в одиночестве, страх, пришедший из детства, когда получить внимание родителей удавалось лишь в том случае, если ведешь себя, так сказать, правильным образом. При личной встрече необходимо, чтобы собеседники были открыты к общению. поддерживали зрительный контакт и старались друг друга понять. Готовность внимательно слушать, узнавая о себе что-то совершенно новое, залог крепких и близких отношений. Стараясь же как можно быстрее рассказать о себе, вы мешаете искреннему и живому общению. Когда обсудить проблему сложно. Некоторые пары приходят к психотерапевту, когда бывают не в состоянии самостоятельно разрешить возникшие конфликты. Каждый раз при попытке обсудить проблемы, они гневаются и переходят на взаимные обвинения. Таких пациентов я прошу сесть друг напротив друга и продемонстрировать, как именно происходит обсуждение проблем. И чаще всего становится очевидно, что обе стороны имеют очень уязвимое представление о самих себе. Причиной ссоры нередко становится конфликт интересов. Например, супруги могут не сходиться во мнениях, стоит ли баловать детей. И вместо того, чтобы смириться с тем, что партнер не согласен, высказать собственное мнение и достичь общего компромисса, они пускаются в нескончаемые объяснения, доказывая свою правоту. Именно в этом и состоит проблема. Жена объясняет свою точку зрения и, стараясь убедить мужа в ее правильности, говорит, что хорошие родители поступают именно так. Проблема заключается в том, что с его стороны эти объяснения – критика его мнения. И если то, что предлагает она, это поступок хороших родителей, то как же назвать то, что предлагает он? Выходит его хорошим родителям назвать нельзя? Если у него размытое представление о себе, он ощутит необходимость защититься и пуститься в ответные объяснения, которые его жена также сочтет критикой. В этот момент и начинается ссора. Обсуждать проблему можно только в том случае, когда оба собеседника допускают, что могут отчасти ошибаться. Например, ошибаться, полагая, что его недостаточно любят. Или ошибочно считать себя виновным в чужих проблемах. В лучшем случае стороны соглашаются разделить вину и простить друг друга. Именно такой шаг и ложится в основу здорового примирения. Однако на это способны далеко не все. Не имея четкого представления о самом себе, Нелегко взглянуть в лицо правде и осознать собственные ошибки. Именно поэтому многие вообще отказываются признавать вину. Они никогда не чувствуют себя виноватыми, поскольку не считают, что где-то поступили неправильно. Совершив что-то плохое, они стараются снять с себя ответственность, заявляя, например, такое «Мне пришлось так поступить, другого выхода у меня просто не было». А если вы посмеете в этом усомниться, то столкнетесь с бесконечным потоком оправданий и, возможно, даже с гневом, но уже точно не дождетесь извинений. Такие люди просто не способны признавать свои ошибки. Как придать отношениям глубину? Осмеливаясь выразить отрицательные чувства, мы переходим на более глубокий уровень отношений. Если обе стороны способны выразить недовольство и принять его, это путь к примирению, в результате которого Стороны делят ответственность за хорошее и плохое. Другой вариант развития событий заключается в том, что один из партнеров принимает недовольство другого, не пытаясь при этом что-либо объяснить. В обоих случаях отношения становятся глубже и крепче. Далеко не во всех отношениях возможно перейти на более глубокий уровень. Возможно, вы не сможете перейти на другой уровень даже с вашим партнером. Как я уже упоминала, для этого необходимо, чтобы каждый из вас допускал, что может совершить ошибку и причинить другому боль. Признать это могут не все. Если ваш партнер на такое не способен, вы рискуете потратить много сил, убеждая его принять на себя вину за что-то плохое. Но если он сам не захочет, ситуацию не изменить. Попытки обсудить это станут пустой тратой времени. Намного полезнее будет, если вы потратите свою энергию на то, чтобы порадовать его. Скажите ему что-то приятное. Он действительно нуждается в этом. И постарайтесь наслаждаться другими преимуществами ваших отношений. Бросив попытки добиться от своего партнера той глубины отношений, которую он дать не может или не хочет, вы сможете сосредоточиться на других его качествах. Возможно, вы сможете получить то, чего вам не хватает, с помощью других средств. но если глубина в отношениях с партнером необходима вам как воздух, вам остается лишь оставить его и отправиться на поиск новых отношений. Учитесь сообщать, а не объяснять. Если вы сумеете сообщать о своих ощущениях, не прибегая к разъяснениям, это пойдет отношениям на пользу. Например, лучше сказать так. Я чувствую, как начинаю вскипать, а не говорить. Мне сложно воспринимать критику, потому что… Отношения будут более крепкими и прочными, если вы сообщите о своих ощущениях и желаниях и не станете пускаться в разъяснение, почему вы чувствуете себя именно так и хотите именно этого. Вам вовсе не требуется объясняться, защищаться или оправдываться. Вы такой человек, какой есть. Точка. Вы не нуждаетесь в чужом понимании. Многие мои пациенты, особенно пациентки, тратят уйму времени, пытаясь объяснить мужьям, почему им хочется именно того, что хочется. Муж может просто не хотеть понимать того, что противоречит его интересам. В этом случае вы можете объяснять бесконечно, вас все равно не услышат. А возможно, вы даже столкнетесь с гневом, ведь никто не просил ничего объяснять. Вы не нуждаетесь в чужом понимании. Скажите, чего вы хотите, и попросите партнера уважать ваши желания. Этого достаточно. В конце книги приведен рассказ «Надежда». в котором описывается подобная ситуация. Никогда не поздно. К счастью, никогда не поздно выяснить, кто вы такой, и тем самым обрести уверенность. Если в детстве у вас не сложилось представление о самом себе, вы можете исправить это сейчас, став взрослым. Иногда, услышав о себе определенную характеристику, вы думаете, да, это правда, я такое есть. И в этот момент вы словно укладываете на место еще один кусочек пазла, благодаря которому ваше представление о себе становится более целостным. Когда ко мне приходят пациенты, стремящиеся найти себя, я выслушиваю их, принимаю и отражаю то, что они говорят. И в этом зеркальном отражении, услышанном от меня, они находят те характеристики, что действительно им подходят. Кроме того, я помогаю им отыскать характеристики в других местах. Чем больше они найдут, тем лучше. Некоторые из них получают домашнее задание, Задать троим знакомым вопрос «Каким ты меня считаешь?» и пересказать их ответы мне. Большинство, услышав собственную характеристику, получают немаловажный опыт. Разумеется, иногда окружающие говорят нечто очень далекое от правды, но чаще полученные характеристики становятся именно теми кусочками пазла, что дополняют их представления о себе и помогают обрести уверенность. Резюме. как перестать оправдываться и расширить представление о самом себе. Если вы склонны пускаться в объяснение, постарайтесь открыть для себя новый путь. Поработайте над своим представлением о самом себе. Вы можете попросить помощи друзей или обратиться к психотерапевту. Чем сильнее ваша уверенность в себе, тем прочнее фундамент, на котором вы стоите. Тем проще вам оставаться собой в отношениях с другими людьми. тем меньше ваша потребность что-либо объяснять окружающим. Чем полнее ваше представление о самом себе, тем лучше вы понимаете себя, и тем терпимее относитесь к другим, и, следовательно, тем прочнее будут ваши отношения. Как сказал Аристотель, «Быть мудрым значит научиться познавать себя и развивать врожденную силу, которая делает тебя уникальным».